Шари Сангара. Уши закладывает от трубного рёва раненого зверя. В воздухе висит запах гари и сжжённой плоти. Тело словно сковано незримыми цепями, не шевельнуться. Всё как в дыму, как в тумане. Сквозь серую хмарь проглядывают очертания огромного создания: громадные крылья, длинный хвост, тёмно-богровая чешуя, зубы и когти. Уши закладывает от трубного рёва. Дымку прорезает распустившийся огненный цветок. Сгусток пламени, почти что маленькое солнце, летит прямо в лицо, но разбивается на половине пути о невидимый щит. Огненная вспышка освещает человеческую фигуру, кажущуюся на фоне зверя почти что крошечной. Лица не разглядеть, кажется, силуэт будто соткан из самой тьмы. Воздух почти кипит от наполнившей его магии. Да такой сильной, что все видеющие племени не смогли бы спеть подобное. Ещё одна вспышка огня. Фигура из тьмы пропадает, вместо неё уже другая, больше и нова цвета, зелёного, цвета травы и листьев, цвета жизни. В руках не лук, не копье, но диковинный посох. Ужасающий грохот бьёт по чутким ушам, оглушая и наполняя голову звоном. Что-то невидимое разрывает не только дымку, но и само пространство. Дыхание зверя за пеленой тумана слабеет. Ещё немного и исчезает совсем. Ещё немного и вспышка. Шари резко вынырнула из забытья, хватая ртом воздух и пытаясь вскочить на ноги. Тихо, тихо, девочка. Тут же забормотали у нее под ухом, укладывая обратно. «Лежи, не вставай, ты еще слишком слаба». На языке людей забормотали. Фиаре, не слишком понимая, где находится, попыталось осмотреться. Какое-то просторное помещение, скупо освещенное масляными светильниками. Вокруг множество лежащих на полу людей. И ни одного в Фиаре. «Я где?» Выдохнула девушка, вцепляясь в руку укладывающей её пожилой человеческой женщины, одетой в просторное белое с зелёной окантовкой одеяние. "Прости, я не понимаю язык фейри", с улыбкой произнесла она. "Я есть где?" с некоторым трудом повторила она всё общим языком Шари. "Ты в обители Аширах, девочка. Не беспокойся". Но Шари беспокоилась. хотя бы потому что не знала, что такое обитель Ашарах. К тому же, она всё ещё не слишком хорошо понимала, где находится и что вообще произошло. Последнее, что помнила девушка, как она мчится верхом сквозь лес, уходя от погони, выскакивает на открытое пространство, а затем кубарем летит навстречу. Нет. Это ведь было ещё не всё. Ещё Шари помнила громадного зверя, дракона. Возможно того самого, что уничтожил её деревню. Чёрная фигура, люди в зелёном, огонь, грохот. Попытка хоть немного разобраться в разбросанных по всей голове мыслях тут же вызвала приступ острой боли. Что странно, отнёт не в голове, в левой части груди, аккурат там, где шари ранили из арбалета. Девушка аккуратно пошевелила левой рукой. Было больно, но что странно, рука слушалась отлично, как будто шари ранили несколько недель назад. Неужели она пребыла в забытье так долго? Я здесь долго ли нахожусь? спросила Фиари, тщательно подбирая слова на всеобщем. Тебя привезли вместе со всеми, не помнишь? Женщина удивлённо моргнула, а затем поспешно встала, услышав крикня вдалеке. Мне нужно идти к другим раненым, а ты смотри, не вставай. Со всеми, не поняла, Шари. А дракон есть где? Поблизости послышался каркающий смех. Фея обернулась и увидела привалившегося к стене старого человека, свисающего на перевязи правой рукой в лупках. Э, драконе, можешь не беспокоиться, лесная. Тварь прикончили, хрипло произнёс старик. оставляя в сторону глиняную кружку с дымящимся питьём. Как и все, можешь праздновать сегодня свой второй день рождения. Благодари за это госпожу Эрин и её свиту. Эрин? Это имя не было знакомо Фиаре. Я не помню ничего, немного подумав, призналась Шаре, решив разузнать хоть что-нибудь. Что было? Не помнишь? Сочувственно покачал старик. После ранений не такое бывает. Помню, мы, когда с его светлостью к внутреннему морю ходили, то... Что было? Чуть настойчивее повторила девушка. Что было? В соседнюю деревню у нас какие-то бандиты разграбили и сожгли. А мы ж знаем, что армия с кем-то на границе схлестнулась и полегла, считай, вся. Вот и решили к городу идти, пока все не успокоится. А тут дракон этот трижды проклятый. Тьфу! Подловил на дороге и давай жжчь. Благо, что её святейство появилось со своей дикой охотой. Ох, а я ведь уже было на старсте лет и верит ты перестал в госпожу Эрин. Дескать, просто страшные сказки да легенды. А нет, жива чёрная жрица, всё такая же молодая и злая. Не на нас злая, слава единому. Сама нас от драконьего огня прикрыла. Эй, воин, дракона как пьём колдовским прикончил. А я откуда там быть? Нахмурилы шари. На тебя видно её светительство где-то ещё раньше подобрала, пожал плечами старик. Эх, смутные времена, видать, наступают. Раз госпожа Эрен снова в наших землях объявилась. Но где я сейчас всё-таки нахожусь? Ты это? А как и все мы? В храме Аширах, города Илиона? «Элеон». Это название Шари слышать приходилось. Крупнейший в окрестных землях город людей, куда нередко заглядывали торговцы племени. Люди охотно брали лекарственные травы, с надобью дать дичь, а феери покупали железное оружие и вообще все то, что не могли сделать сами. Но ведь до него от леса несколько дней пути. Шари попыталась собрать мысли воедино. В конце концов, она уже больше не плакальщица. Дыхание сородичей более не взывает к отмщению, ибо дракон уничтожен. Может, конечно, это был не тот дракон, но Фери внутренне чувствовала: месть уже свершилась. И это приносило девушке не злость от упущенной возможности поквитаться с убийцей, а одно лишь облегчение. Всё-таки плач это ведь не столько эмоции, сколько необходимый ритуал. Каждый праведный Фери Должен отправиться в Адлевун так, как подобает и никак иначе. Если Феарий убит не на войне, то он обязательно должен быть отомщён. Если убит ребёнок или женщина, тем более. Иначе не пройти им в Верхний мир и не переродиться, а придётся навсегда остаться на дороге между мирами, откуда можно вернуться лишь обратно в Средний мир или лишь в образе злобного духа. Жизнь одной Феарии Против посмертия целого племени была бы не великой платой. Для такого шари не пожалела бы и себя, особенно себя. Однако, хоть теперь и не нужно в одиночку охотиться на боевого дракона, дело ещё не решено до конца. Месть свершилась, но была совершена не плакальщицей. А значит что? А значит теперь шари была в огромном долгу перед неизвестными, что убили дракона, людьми или кем-то ещё. Если феори спасает жизнь или делает какое-то иное одолжение другой феори, пусть даже и из другого племени или даже дома, это одно. Помогать своим – священное дело, а требовать что-то взамен – грех. Земные дела останутся в срединном мире, а по делам и поступкам всех рассудит великий дух в адливуне. Если то же самое делает не феори, а кто-то из других народов – дело другое, Тот долг надо возвращать в срединном мире, потому как у тех же людей по смерти иное, и даже вроде как не одно, так что в адлевуне встретиться не получится. Цену за жизнь одного Фиари Шари знала. Тут без хорошего дара не обойтись. Хотя это и не повод, как воображают многие люди, становиться чуть ли не рабом спасителя. Но это цена за одну жизнь Фиари. А сколько надо отдать за посмертие целого племени, чтобы не оказаться бесчестной и неблагодарной перед великим духом? Вдруг высшие силы решат, что Шари не сделала ничего толком, переложив свою миссию на какого-то человека, да ещё и не отблагодарила его по совести и чести. Девушка крепко задумалась. Вопрос был непростой, но крайне важный. Когда дело начинает касаться высших сил и посмертия, лучше не шутить и не медлить. Ну и как поступить было непонятно. Ничего подобного Шари припомнить не могла. Ни по уму и знаниям обычная младшая охотница такое, то требовалась опытная и мудрая хранительница правды, чтобы рассудить всё по справедливости. Вот только не откуда ей взяться. Где ближайшие кланы других феарий? Не близко. Многие дни и недели пути, что непозволительно долго. Так что же всё-таки делать? В одиночку? Без помощи всего племени такие вопросы решать почти невозможно. Племени нет, но есть Шари, а значит, Шари и есть всё племя. Сама себе воин, сама себе охотник, хранительница правды, видящая и совет старейшин. Для начала совершенно точно надо найти тех, кто убил дракона, и понять, что им может потребоваться. Может, золото, может, знания, может, служба. Да хоть бы и сама Шари. Цена высока. Но не выше посмертия племени. Ради такого и умереть не жалко, и рабский ошейник нацепить, если потребуется. Значит, решено. Шарри осторожно села, прислушалась к своим ощущениям. Рана болит, в теле слабость. Но встать и идти вроде бы получится. Куда-то собралась. Хрипло поинтересовался все тот же старик. Мне нужно... Феарри на мгновение задумалась, вспоминая названное имя. Госпожу Эрин найти. Всеดี лучше здесь, город в осаде. Осада? уточнила Шари. Война? Инсургенты, будь они неладны, сплюнул старик. Всё одно добрались гады. Но ничего, с помощью её святейшества отобьёмся. Да и солдат здесь хватает. Всё-таки идёшь. А там ведь опасно. Идти необходимо, ответила девушка заученной фразой. Жить не обязательно. Как знаешь, старик пожал плечами. Если что, молись своим богам и всем, кого знаешь, но лучше молись госпоже Эрин, она близко, она услышит. Спасибо за совет. Вежливо поблагодарила Шари, осторожно поднимаясь на ноги.